155. Январь 24. Свободная воля дается человеку не для того, чтобы он отдавал ее другим людям. Даже передача сознания по иерархии не есть отказ от свободной воли, тем более недопустимо подпадать под влияние обычных людей и позволять им воздействовать на волю и ее подавлять.